Глава тринадцатая. Поспокойнее. Гаврюша. Выстрел. «Значит, рассказываю. Если Сева хороший мальчик, то Леська права, рассуждал примчавшийся к нам Лёша. Допустим, у львиного сердца возникли какие-то проблемы. Допустим, он обратился за помощью к родственнику. Они придумали операцию по спасению исчезающего вида в лице льва, отвезли его куда-нибудь подальше, а Сева живёт в его квартире и ждёт. «Чего ждёт?» — хором спросили мы с Настей. «Чего-то страшного, наверное. Я, конечно, сама это придумала, но теперь мне кажется, что придумала фигню», — сказала я. «Во-первых, это каких масштабов должны быть проблемы, чтобы устроить подобное? Во-вторых, Гаврюша говорила, что Левушка с братом не общаются. Точнее, сам Сева ей так говорил». «Ладно, он мог бы и соврать, если у Левушки серьезные проблемы, но...» Тогда получается, что наш Левушка готов своего родственника подставить. Я пока спрячусь, а ты там поживи под непонятно какой угрозой. Как-то это не вяжется с человеком, который Гришину жену от Гришина мужа защищал. «Как только ты перестанешь делать из левушки героя, в твоих суждениях перестанет хромать логика», — назидательно проговорила Настя. «Ты сама сказала про масштабы проблемы. Гришин его мог и не испугать. А если представить, что за левушкой какая-нибудь банда охотится... Хотя он и банда — это как я и кей-поп. Пересечение невозможно». «Да, какой-то Львович совсем ноу-криминалити», no — согласился Лёша. «А если все наоборот?» Я щелкнула пальцами. Это не Левушка прячется, а хороший мальчик Сева. Настя хмыкнула. Прятаться у родственника это что-то на гениальном. И пропажу Левушки это никак не объясняет. Мы ничего не знаем об уровне их интеллекта, отмахнулась я. А пропажа выбивается, да. Но если все-таки, как мы думаем, то Лев Андреевич может что-то тайно делать ради спасения хорошего мальчика Сева. Если честно, кто бы там кого не спасал, меня немножечко отпустило, вздохнул Лёша. Почему? спросила Настя. Потому что родственник раз. Потому что хороший мальчик, согласно характеристике от гражданки Гаврюши два. И потому что можно чуть менее истерично искать три, если вообще нужно, может, сами разберутся. Мне так нравятся ваши, если, проворчала Настя. А если там сева, ну совершенно другой секунду. Она покопалась в телефоне и с чувством прочла. Имя Всеволод находится на 56-м месте по популярности в России. Ну, бро, такие совпадения бывают только нигде. Мы про Гришина говорили то же самое. Тот рыжий, этот рыжий, морт убил, злой ходил. И что? — откликнулась Настя. Вот когда мы будем уверены, что рыжий Сева — это тот самый Сева, тогда можно в каком-то смысле расслабиться. А подтвердить или опровергнуть эту версию легко. Показать фотографию Гаврюши». Я кивнула и снова набрала номер Гаврюши. Хотя это было глупо. Возле дома она не появлялась и мне не перезванивала. «Куда она делась?» — спросила я, как будто Настя с Лешей могли знать ответ. «А давно не отвечает?» — поинтересовался Леша. «С утра?» — ответит. «Не могла же она тоже исчезнуть?» Гаврюша не появилась ни через час, ни через два. Бабушка совсем перестала сердиться и всерьез забеспокоилась, обещая вернуться как можно скорее. Настя по уже знакомым номерам обзванивала больницы, мало ли человек в возрасте. Мне пришло в голову позвонить в театр. Нам сообщили, что Наталья Гавриловна на больничном и выйдет в понедельник. Мы с Лёшей зачем-то сбегали в парикмахерскую, где бывала Гаврюша, но сегодня её там не видели. Лёша хмурился, что было ему совершенно несвойственно, и спрашивал, что думаешь, Лесь? «Думаю, что я разучилась думать. Мы столько ерунды сделали в последнее время, а считали, что рассуждаем адекватно. Я думала, что Гаврюша перед концертом в салон пошла, а она пропала. Я думала, что у Лёвушки в квартире как минимум серийный маньяк скрывается, а там, скорее всего, мирный житель. Лёш, почему я такая бесполезная и тупая?» Понятно, депрессивное настроение передается воздушно-капельным путем. Вчера Настюху накрыло, сегодня тебя. Лёша положил мне руку на плечо. Значит, рассказываю. Бесполезные и тупые не делают ничего полезного и тупят. А это не про тебя. Просто иногда нужно переделать кучу фигни, чтобы выйти на правильный путь. Дело закрыто. Тебе надо мотивационные курсы вести. Станешь миллионером. «Обязательно стану, вот Гаврюшу отыщем и стану. Теперь у нас выбора нет, обязаны ее найти, иначе как же мои миллионы?» У меня зазвонил телефон, я посмотрела на экран и чуть не вскрикнула. «Лёш, Гаврюша!» Не с первого раза смахнула иконку с трубкой и от волнения забыла поздороваться. «Наталья Гавриловна, вы где?» «Лесенька, девочка моя, здравствуй!» «Передай бабушке мои глубочайшие извинения. Сожалею, не могла до нее дозвониться». «Вы где?» — повторила я. «Моя девочка. Я решила устроить себе небольшое приключение». Гаврюша громко рассмеялась. «Путешествие по булгаковским местам. Так что я в отъезде, моя милая». «Чего? Наталья Гавриловна, какие булгаковские места? Вы же...» Вообще-то я хотела сказать, что Гаврюша наотрез отказывалась уезжать перед открытием театрального сезона, и последний писатель, который ее интересовал, это Булгаков, но она меня перебила, почти прокричав. «Да, я обожаю творчество великого Михаила Афанасьевича! А кого еще любить? Не Чехова же, понимаешь, моя девочка?» «Так что погуляю по Патриаршам, зайду на Большую Садовую. Ну-ка, где проживал Берлиос?» «302 Бис, квартира 50». Послушно ответила я, и на долю секунды у меня потемнело в глазах. Ноги стали ватными, мозг превратился в желе. «Нет, мне показалось. Этого просто не может быть, потому что так не бывает. Разве что в триллерах или кошмарных снах. А если я не сошла с ума, если я права, самое ужасное, что я не могла придумать, как проверить свою дикую догадку?» «Нехорошая квартира», — добавила я. «Я все правильно сказала, Наталья Гавриловна?» Повисла пауза, в трубке что-то зашуршало и затихло, а я бестолково олёкала. «Что-то со связью, моя девочка!» — тихо отозвалась Гаврюша. «Ты умница! Я буду по тебе скучать!» «Да она его ненавидит!» — я орала на всю улицу, и меня это ни капли не смущало. «У них шутка была про Булгакова и про Чехова. Типа, хочешь замутить с Гаврюшей — рассказывай про Чехова. Хочешь ее слить — про Булгакова. Ты понимаешь или нет?» И я понял. Лёша отвечал непривычно коротко. «Мы бежали с такой скоростью, что могли бы выиграть любительский спринт. А про нехорошую квартиру Гаврюша говорила, когда этажом выше что-то гремело». Дыхание сбивалось, кроссовки размеренно шуршали по асфальту. «И пусть твой Саня, Есенин, надо мной ржет, но я обязана это рассказать». «Стоп!» Лёша резко затормозил. «Там Настя одна и ничего не знает. Леська, беги к Сане. Если его нет на месте, тащи сюда кого угодно, а я Настю домой отправлю. А сам между этажами потусуй, чтобы никто не вышел и не вошел». «Только попробуй», — рявкнула я. «Если в восьмой квартире происходит какой-то ад, нам даже близко туда нельзя». «Мы теряем время», — твердо произнес Леша и быстрым шагом направился в противоположную сторону. «Леш, пожалуйста!» Не оборачиваясь, он выбросил в воздух сжатый кулак. По пути к участку со мной кто-то здоровался, и я вроде бы что-то отвечала. Деревья сливались в одно зеленое пятно, горячий воздух как будто замедлял движение. Я чуть не рухнула на тротуар, когда увидела Есенина, который с кем-то говорил возле отделения. «Помогите, пожалуйста!» — крикнула я и почему-то расплакалась. «Квартира! Гаврюша! Она не могла уехать, а сказала, что уехала!» «Гражданка Полякова!» «Глубокий вдох!» — скомандовал Есенин. «Выдох! Теперь говори!» «Есенин, мне поверил. Если бы не поверил, мы бы, конечно, не бежали к дому Гаврюши. Он бы не задавал вопросы о Рыжем Севе и не повторял бы. "Разберемся". Гражданка Полякова, отставить слезы. Когда мы оказались у подъезда, Есенин жестко проговорил. «Сейчас заходим, забираешь Лёху, и на все четыре отсюда. Ясно?» «Ясно». Между первым и вторым Лёши не было. Между вторым и третьим тоже. На площадке третьего этажа мы услышали голоса. «Да вы чего? Я к бабульке пришел, а ее нет!» — объяснял кому-то Леша. «Думал, вы знаете». Его ярко-желтая майка мелькала между перилами. «А я думал, что ты курьер!» — Лешин собеседник коротко рассмеялся. Послышался громкий щелчок. Есенин сжал челюсти и еле слышно процедил. «Гражданка Полякова пошла вон отсюда!» «Там Лешка!» — прошипела я. Там у кого-то ружье, дура. Я думала, что должна прямо сейчас броситься спасать Лёшку. Я думала, что Есенин сошёл с ума. Кто уходит, когда там твой друг ружье? и И ещё что-то думала, пока Есенин не отшвырнул меня к стене, а сам расстегнул кобуру и бесшумно преодолел несколько ступенек и негромко произнёс. «Медленно опустите оружие». Еще один знакомый!» — снова хохотнули вверху. «Ну чё, семерых одним ударом?» Мне захотелось зажмуриться и заткнуть уши, но это вряд ли помогло бы. Никогда не слышала настоящего выстрела, но как только раздался оглушительный взрывной звук, от которого голова стала пустой и в ушах пронзительно запищала, я сразу поняла — точно, стреляли!